Глава четвертая. Как провела первую брачную ночь мадмуазель де Бриссак или мадам де Сенлюк. Луид е Клермон, более известный под именем Бюсидом Буасс, причисленный к отважнейшим полководцам 1 6 г о столетия своим двоюродным братом Брантомом, был красивым стройным мужчиной и благородным дворянином. С давнего времени никто не славился такими дивными подвигами, как он. Короли и принцы стремились подружиться с ним, королевы и принцессы приветствовали его нежнейшими улыбками. Бюсси сделался после Ламоля любимцем Маргариты Наварской, и добрая королева, одаренная от природы нежным сердцем, так была огорчена смертью прежнего своего любимца, историю которого мы рассказали. в ы ш е д ш е м ранее романе Королева Марго. И столько нуждалась в утешении, что с безрассудной нежностью привязалась к прекрасному и храброму б ю с с и Домблазу, так что даже Генрих, муж ее, обыкновенно не обращавший внимания на п р и х о т и жены, невольно разгневался. И Франсуа никогда бы не простил б ю с с и безрассудства сестры, если бы это обстоятельство не доставило ему преданного друга в молодом и мужественном капитане. И в этот раз герцог пожертвовал своей любовью тому глупому, нерешительному чистолюбию, к о т о р о е всю жизнь заставляла его страдать. Но среди всех своих военных, ч е с т о л ю б и в ы х и любовных успехов Бюсси оставался тем, чем может быть душа, недоступная никаким человеческим слабостям. И тот, кому неизвестен был страх, не знал и любви до того самого времени, с которого начинается рассказ наш. Это могучее сердце, бившееся в груди простого дворянина, было чисто и девственно, подобно алмазу, до которого не касалась еще рука ювелира и который только что вышел из руды, где созревал под одними солнечными лучами. Генрих Третий предлагал ему свою дружбу, и Бюсси отказался от нее, ответив, что друзья Генриха были лакеями, а иногда и хуже, и что такое звание казалось ему недостойным его имени. Генрих III молча перенес это оскорбление, усилившееся еще тем, что Бюсси поступил в свиту Франсуа. Надо сказать, что Франсуа был не больше повелителем Бюсси, чем сторож зверинца бывает повелителем льва. Он кормит льва и ухаживает за ним, чтобы тот не съел его. Таков был Бюсси, которого Франсуа использовал как орудие личной своей мести. Бюсси это очень хорошо понимал, но молчал, потому что такая роль... Нравилось ему. Он составил себе теорию наподобие девиза роганов, которые говорили королем не могу быть, принцем не хочу, а роган я естьм. Бюси с же говорил: я не могу быть королем Франции, но герцог Анжуйский может и хочет быть им. Я же буду править г е р ц о г а м Анжуйским. И точно он правил им. Когда слуги Сен-Люка увидели, что у дома остановился страшный Бюси, с они побежали извести т ь о том м а с ь е д а Бриссака. Дома ли де Сен-Люк? спросил Бюси, с выглянув из носилок. Никак нет, ответил п р и в р а т н и к Где же он теперь? Не знаю, отвечал достойный слуга. Все в доме в сильном беспокойстве. м а с ь е д е Сен-Люк не возвращался со вчерашнего вечера. Как? – вскричал Бюси с изумлением. Неужели? Да. с А мадам де Сенлюк? О, она другое дело. Дома. Доложите же ей, что я весьма бы желал засвидетельствовать ей мое н и ж а й ш е е почтение. Пять минут спустя посланный в о р о т и л с я с ответом, что госпожа де Сенлюк с большим удовольствием примет господина де Бюси. с Бюси с спустился с бархатных подушек и начал подниматься по парадной лестнице. Жанна де к о с с е вышла навстречу молодому человеку до середины приемного зала. Она была бледна и черная, как в о р о н о во крыло волосы ее придавали ее бледности цвет пожелтевшей слоновой кости. Глаза ее раскраснелись от тягостной бессонницы, а на щеках как бы виднелся серебристый след недавней слезы. Бюси, с которого эта бледность сначала заставила улыбнуться и который готовил ей комплимент соответственный обстоятельствам. Вдруг остановился, заметив признаки тревоги и печали. Добро пожаловать, дебюси, с сказала молодая женщина. Добро пожаловать, хотя приход ваш не предвещает мне ничего доброго. Что вы говорите? – спросил дебюси. с Отчего приход мой кажется вам зловещим? Ах, у вас был поединок с с е н л ю к о м в эту ночь, не правда ли? Признавайтесь. У меня с с е н л ю к о м повторил б ю с с и с изумлением. Да, он отослал меня, чтобы наедине поговорить с вами. Вы принадлежите герцогу Анжуйскому, а он королю. Вы поссорились. Не скрывайте от меня ничего, умоляю вас. Вы должны понять мое беспокойство. Он ушел с королем, но вы могли встретиться потом. Скажите правду, что случилось с Нлюком. Я не могу прийти в себя от изумления, отвечал б ю с с и Я ожидал, что вы с участием осведомитесь о моей ране, а вы от меня же требуете отчета. Десенлюк «Да ранил вас, вы дрались, закричала Жанна. Вы видите, что я не ошиблась. Совсем нет, сударыня, он не дрался. По крайней мере, со мной он не дрался и, благодаря Богу, не он меня ранил. Мало того, если бы я послушался его, так сам не был бы ранен. Неужели он вам не сказал, что мы теперь друзья? Как же мог он мне это сказать, если я не видала его? Вы его не видали. Следовательно, то, что мне говорил ваш привратник, справедливо. Что он вам говорил? Что господин де Сен Люк не возвращался домой с одиннадцати часов вечера. Неужели вы в самом деле не видели его с тех пор? Нет. Но где же он может быть? Я вас об этом спрашиваю. О, расскажите, расскажите, сказал Бюсси, который понял, в чем было дело. Это весьма забавно. Бедная молодая женщина с изумлением посмотрела на Бюси. с Нет, я хотел сказать, что это весьма прискорбно, поправился Бюси. с Я потерял столько крови, что совсем растерялся. Расскажите мне эту грустную историю, сударыня. Расскажите. И Жанна рассказала все, что знала, то есть то, что было приказание Генриха III сен-Люку проводить его, и то, что слуги вернулись от запертых ворот Лувра. А. -а, -а. Понимаю, сказал Бесси. Что вы понимаете? спросила Жанна. Его величество увел с собой сен-Люка в Лувр, и попав туда, сен-Люк уже не мог выйти. От чего же он не мог выйти? От того, что Бесси был в большом затруднении. Сударыня, отвечал он наконец, я не могу открывать вам тайн государственных. Но я была после того в Лувре с отцом моим. Что ж? с т р а ж а о т в е ч а л а мне, что они ничего не знают и что должно быть, м а с ь е д е с е Нлюк вернулся домой. Это еще более доказывает, что он в Лувре, сказал Бесси. Вы думаете? Я в том уверен. И если вам самой угодно увериться, каким образом? Ступайте сами в Лувр. Разве это послужит к чему-нибудь? Разумеется. Но мне ответят то же, что прежде отвечали, потому что если бы он в самом деле был там. Зачем бы им не пустить меня к нему? Хотите идти в Лувр? Зачем? Веди Сен-Люка. Но говорят вам, что его там нет. Э, -э Мардио, а я говорю вам, что он там. Странно? Нет, очень естественно. Но разве вас пустят в Лувр? Разумеется. Я не мадам де Сен-Люк. Вы изумляете меня. Пойдемте только со м н о ю Но я вас не понимаю. Вы говорите, что жена Сенлюка не может войти в Лувр, а между тем зовете меня с собой? Вы меня не понимаете, сударыня. Я проведу в Лувр не жену Сенлюка, женщину, в Лувр, ф и Следовательно, вы смеетесь надо мной? И смеетесь в такую минуту? Это жестоко? Совсем нет. Выслушайте меня. Вам двадцать лет. Вы в ы с о к и ростом, с т р о й н ы Глаза у вас черные. Вы очень похожи на моего пажа, понимаете? Такого хорошенького мальчика, которому вчера великолепный костюм был так к лицу. Ах, какое безрассудство! – закричала Жанна, покраснев. Другого средства я не знаю. Хотите ли вы видеть Сенлюка? Говорите. О, я бы отдала все на свете, чтобы увидеться с ним. Так я покажу вам его, не требуя с вас ничего. Но другого средства нет. Извольте. Я г о т о в а исполнить ваше желание только, как достать костюм этого молодого человека. Об этом не беспокойтесь. Я пришлю вам один из совершенно новых костюмов, приготовленных для моих пажей к первому балу вдовствующей королевы, и выберу для вас тот, который будет вам впору. Потом мы встретимся сегодня вечером в условленном месте, хоть на улице с е н э н о р е а оттуда... оттуда? Оттуда мы вместе отправимся в Лувр. Жанна засмеялась и подала руку Бюсси. Простите мне мои подозрения, сказала она. С удовольствием. Вы поможете мне участвовать в шутке, которая р а с с м е ш и т всю Европу. Следовательно, я же у вас буду в долгу. И расставшись с молодой женщиной, он воротился к себе, чтобы заняться приготовлениями к замышляемому маскараду. Вечером в известный час Бюсси и мадам де Сенлю встретились у сержанской заставы. Если бы на молодой женщине не было костюма пажей Бюси, с он никак бы не узнал ее. Она была очаровательна. Обменявшись несколькими словами, они направились к Лувру. В конце улицы Фосс Сен Жермен они встретили толпу, з а г р а д и в ш у ю им дорогу. Жанна испугалась. По ф а к е л а м и костюмам Бюси узнал свиту герцога Анжуйского, а по пегой лошади и белому бархатному плащу самого герцога. А, сказал Бюси, с обратившись к Жанне, вы не знали, как пройти в Лувр. Успокойтесь, теперь вы войдете туда с большими почестями. Ваше высочество, стал звать Бюси герцога Анжуйского. Несмотря на шум от лошадей и г о р о в всадников, звуки этого голоса достигли ушей принца. Он оглянулся. Бюси, вскричал он радостно, я думал, что ты смертельно ранен и ехал к тебе с визитом. Ваше Высочество, отвечал Бюсси, даже не поблагодарив принца за внимание. Если я не убит, так обязан этим одному себе. Поистине вы посылаете меня в славные западни. Балсен Люка походил вчера на притон разбойников. Они высосали у меня порядочное количество крови. Клянусь смертью Бюсси, что они дорого заплатят за твою кровь. Я о томщу за каждую каплю. Полно тебе, отвечал Бюсси со своей обыкновенной смелостью. Это вы только говорите, а на деле вы улыбнетесь первому из разбойников, который вам попадется. Хорошо бы еще, если бы улыбаясь вы показывали зубы, а то нет, у вас губы слишком плотно сжаты. Ступай же за мной в Лувр, сказал принц, и ты увидишь, что я увижу, Ваше Высочество. Ты увидишь, как я буду говорить с братом. Послушайте, Ваше Высочество, я не пойду с вами в Лувр, если на мою же голову упадет вся вина. Выговоры хороши для м и н ь о н о в а не для меня. Будь спокоен, я принял это дело к сердцу. Обещаете ли вы, что расправа будет хороша? Ты останешься доволен? Ты, кажется, еще колеблешься. Ваше высочество, я так хорошо вас знаю. Ступай, говорят тебе. Это свидание наделает шума. Теперь ваше дело устроилось, шепнул Бюси на ухо молодой графине. Между добрыми братьями, обожающими друг друга, будет страшная ссора. А вы увидите сын Люка. Ну что? спросил герцог. Решился ли ты или хочешь, чтобы я дал тебе честное слово? О нет! воскликнул Бюси. Это принесет мне несчастье. Как бы то ни было и что бы ни случилось, я последую за вами. А если меня оскорбят, так я сумею отомстить за себя. И Бюси с пошел рядом с принцем, между тем как новый паш его пошел за ним. Нет, нет, сказал принц, отвечая на последнюю угрозу Бюси. с Это дело тебя не касается, мой храбрый дворянин. Я беру мщение на себя. Послушай, сказал он понизив голос. Я знаю убийц. Неужели? сказал Бюси. Как вам это удалось узнать? Я сам видел их. Неужели? – спросил Бюси с с изумлением. – Да, у меня было дело близ Сен-Тантуанских ворот. Они сперва напали на меня и чуть не убили вместо тебя. Ах, не знал я, что эти разбойники поджидали тебя не то. Что же бы вы сделали? Твой новый паж был с тобою? – спросил принц, не договорив угрозы. – Нет, ваше высочество, я был один, – отвечал Бюси. с А вы? Я был с Арильи, но от чего же ты был один? Потому что хочу сохранить прозвище храброго, которое они мне сами дали. Они ранили тебя? – спросил принц, делая вид, что не замечает колкости Бюси. с Я не хочу говорить им этого, иначе они слишком обрадуются, – отвечал Бюси. с Но они проткнули мне бок. з л о д е е вскричал принц. а р е л ь и был прав, когда говорил, что у них злой умысел. Как, сказал Бюси, с вы видели засаду? Вы были с Рильи, который почти так же хорошо играет шпагой, как на лютне. Он сказал, что у этих людей был злой умысел. Вас было двое, а их было только пятеро, и вы не остались там, чтобы понять, что они затевали, и чтобы защитить того, на которого намеревались напасть. Что же делать? Я не знал, кого они поджидали. Черт возьми! Вы должны же были знать, что они могли поджидать только кого-нибудь из ваших друзей. А так как только я один имею дерзость и мужество быть вашим другом, то не трудно было угадать, что они добирались до меня. Да, ты прав, мой добрый Бюси, с сказал Франсуа. Это не пришло мне в голову. Что делать? проговорил Бюси со вздохом, как будто бы не находя других слов, чтобы выразить то, что думал о герцоге. Прибыли в Лувр. У ворот герцог Конжуский й был встречен капитаном и стражей. Строго было приказано никого не впускать, но вполне понятно, что это приказание не касалось первой особы в королевстве после короля. Принц вошел со всей с в и т о й под арку подъемного моста. Ваше высочество, сказал Бюсси, вступив на двор. Ступайте на расправу и не забывайте, что вы мне обещали. Мне же надо идти по своему делу. Ты уходишь от меня, б ю с с и с беспокойством сказал принц, н а д е я и й с я на присутствие капитана. По необходимости, но не бойтесь. В самый разгар расправы я приду к вам. Только кричите громче, ваше высочество, чтобы я издали услышал. Потому что если я не услышу вашего крика, не смогу прийти. Потом в то самое время, когда герцог входил в большую залу, он с ж а н н о й пробрался во внутренние покои. Бюсси знал Лувр как свой дом. Он прошел по тайной лестнице и дошел до передней зала. Подождите меня здесь, сказал он Жанне. О боже мой, вы оставляете меня одну? со страхом произнесла молодая женщина. Это необходимо. Я должен очистить вам дорогу.